«Интересно, — подумала я, — кто он, этот Фейвел? Он называл Максима Макс? Никто так к нему не обращался. Однажды я видела это имя на форзаце книги. Узкие, странно-острые буквы с резким наклоном, с длинным и четким хвостом у «М». Я думала, на свете был лишь один человек, называвший его Максом». И пока я стояла так в холле, раздумывая, что мне делать и как быть с чаем, мне внезапно пришла в голову мысль, что, возможно, миссис Денверс не честна. И все это время она обделывала за спиной Максима сомнительные делишки, что, вернувшись сегодня раньше, чем она ожидала, я нашла здесь ее сообщника, который попытался меня провести, сделав вид, будто он свой человек в Мендерли и близок с Максимом. «Что интересно знать, им было надо в западном крыле? Почему они захлопнули ставни, когда увидели меня на лужайке?» «Меня томило смутное беспокойство. Фриса и Роберта нет. Горничные в это время обычно переодеваются у себя в спальнях. Дом в полном распоряжении миссис Денверс. Что если этот человек грабитель, а миссис Денверс его сообщница?» «В западном крыле были ценные вещи. Меня охватило внезапное, напугавшее меня саму, желание прократься потихоньку наверх в западное крыло и осмотреть комнаты собственными глазами». Роберт все еще не вернулся. «Я все успею до чая». На миг я заколебалась, глядя на галерею. В доме было тихо и спокойно. Прислуга находилась в своих комнатах за кухней. Джеспер громко локал воду из миски под лестницей. Звук гулко разносился по огромному каменному холлу. Я начала подниматься по ступенькам. Сердце мое лихорадочно билось. Глава четырнадцатая. Я очутилась в коридоре, куда попала в то первое утро. С тех пор я не ходила сюда, не имела к тому никакой охоты. Из окна в нише струились лучи солнца, разрисовывая золотыми узорами темную обшивку стен. Не слышалось ни единого звука. В нос мне снова ударил тот же затхлый, нежилой запах. В какую же сторону мне идти? Я не знала расположения комнат. Затем мне вспомнилось что в тот раз миссис Денверс появилась из дверей у меня за спиной. Пожалуй, это та самая комната, которая мне нужна, та окна которые выходят на лужайку, и на море. Я повернула ручку и вошла. Внутри, конечно, было темно из-за ставень. Я нащупала на стене выключатель и зажгла свет. Я стояла в небольшой комнате, видимо, гардеробной, с огромными платяными шкафами по стенам, а в конце ее виделась другая раскрытая дверь в следующую комнату. Я прошла туда и тоже зажгла электричество. Каково же было мое удивление, когда я увидела, что комната полностью обставлена, словно в ней живут. Я ожидала, что столы и кресла будут покрыты чехлами, так же, как и большая двуспальная кровать у стены. Я ошиблась. Чехлы были сняты. На туалетном столике лежали гребни и щетки, стояли пудра и духи. Кровать была застелена, поблескивало белое полотно наволочек, из-под пикейного покрывала выглядывал верх одеяла. На трюмо и тумбочке возле кровати стояли цветы, и на резной доске под камином тоже. На кресле лежал атласный пеньюар, на полу рядом стояли домашние туфли. В первый отчаянный миг я подумала, что у меня произошло что-то с головой, и я смотрю в прошлое и вижу комнату такой, какой она была до смерти Ребекки». Через минуту сама Ребекка войдет сюда, сядет перед зеркалом за туалетный столик, возьмет щетку и, напевая, начнет расчесывать волосы. Я увижу ее отражение в зеркале, и она тоже увидит меня, стоящую у двери. Ничего не произошло. Я продолжала стоять в ожидании». К реальности меня вернуло тиканье часов на стене, стрелки показывали 25 минут пятого, на моих часах было то же самое. В тиканье часов есть что-то на редкость естественное и успокаивающее, вот и сейчас оно вернуло меня к настоящему и напомнило о том, что скоро на лужайке меня будет ждать чай.